и румяно-розового. Наконец яркая сапфировая синева темнеет, наступает ночь, и Париж зажигает огни, мерцающие и бесчисленные, как звезды. Я стою с Аленом на мосту искусств и, замирая от восторга, любуюсь Эфелевой башней, которая переливается миллионом крохотных огоньков на фоне бархатного неба. Никогда не видела такой красоты, вздыхаю я. Ален предложил мне прогуляться. Ему требовалась передышка после разговоров о прошлом. Мне не терпится услышать историю о Жакобе, но я не пытаюсь его торопить, ведь Аллену уже 80, а эти глубоко погребенные в сердце воспоминания слишком мучительны. Облокотившись на перила моста, мы глядим на запад, и когда Аллен кладет свою руку поверх моей, я чувствую, как сильно она дрожит. «Твоя бабушка говорила то же самое», — тихо откликается он.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 Я подолгу стояла здесь все эти годы, представляя, что Роза теперь с Богом, освещая для меня небеса. Я и представить не мог, что все это время она была жива. Нам нужно попытаться еще раз ей позвонить, спохватываюсь я. До прогулки мы уже несколько раз набирали номер маме, но он не отвечал. Возможно, она задремала. В последнее время такое случается с ней все чаще. «Нужно же ей рассказать, что я нашла вас».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 а всё небо уже усыпано звёздами. Аллен берёт меня под руку, и мы медленно движемся обратно тем же путём, каким пришли сюда к величественному Лувру, мягкая подсветка которого отражается в реке под нами. «Теперь я расскажу вам о Жакобе», — тихо говорит Аллен, когда мы проходим по двору Лувра, направляясь к улице Ривали. Я гляжу на него, затаив дыхание. Аллен делает вдох,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 И не поверил бы, что такое вообще возможно, если бы это не происходило на моих глазах. Сразу сделалось ясно, каждый из них нашел вторую половину собственной души. В торжественном мрачном тоне Аллены есть что-то, заставляющее отнестись к этому затасканному обороту со всей серьезностью. «С того самого мига Жакоб постоянно был с нами», — рассказывает Аллен.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 Какое-то время мы идем молча. Я размышляю о том, каково это. Так рано навсегда расстаться с детством. Мы проходим мимо здания отель девиль монументальной парижской ратуши, а омытой бледным светом луны. Олен берет меня за руку и не отпускает, пока мы переходим на другую сторону улицы и идем к кварталу Море. Я понимаю, что и не хочу, чтобы он выпустил мою руку. Ведь мне тоже одиноко сейчас. Когда мамы уже нет,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 Едва слышно. И это спасло нас обоих. И снова мы идем в молчании. Лишь наши шаги эхом отдаются от каменных стен. «Где Жакоб теперь?» — спрашиваю я, наконец. Ален останавливается и смотрит на меня. Он пожимает плечами. «Не знаю. Я даже не знаю, жив ли он еще. Сердце у меня обрывается».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 то не родилась бы мама, и я, соответственно, тоже не появилась бы на свет. Так, может, всё получилось так, как и должно было? Или само моё существование оскорбляет истинную любовь? Мне надо попытаться его разыскать, — говорю я вслух, пока Олен набирает код замка. Он придерживает дверь, пропуская меня. Да. Просто соглашается он. Следом за Оленом я вхожу в квартиру, как в тумане.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 «Уже почти десять, значит, дома около четырёх. Уже довольно поздно. У мами на исходе дня обычно мысли путаются. Обычное явление для пациентов со старческой деменцией сказывается усталость». «Вы уверены, что можно звонить с вашего телефона?» — уточняю я. «Это дорого». Ален в ответ смеётся. «Даже если бы это стоило миллион евро, я всё равно сказал бы «да». Улыбнувшись в ответ, Я набираю код 001, потом номер маме, слышу долгие гудки и, подождав, даю отбой после шестого сигнала. Очень странно. Я вновь гляжу на часы. Маме не участвует в развлечениях, которые устраивают в интернате для его обитателей. Говорит, что лото — это детская забава. Тогда почему я сейчас нет в комнатах? Может, я ошиблась номером? Делаю новую попытку и на этот раз кладу трубку после восьми гудков. Ален хмурится. И хотя дурного предчувствия у меня сосёт под ложечкой, я выжимаю улыбку. Не отвечает. Может, моя дочка повела её погулять или ещё куда-нибудь. Аллен кивает, но выглядит встревоженным. Я позвоню ей, если не возражаете, — предлагаю я. Моей дочери. — Конечно, — говорит Аллен. — Прошу вас. Я набираю 001 и номер Анни.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 Она в больнице, отвечает Анне, но состояние нехорошее. О, боже! Я смотрю на Аллена и вижу, что он в панике. Что случилось? Прикрыв трубку рукой, я объясняю. У бабушки случился инсульт, она в больнице. Аллен, ахнув, прижимает руку к губам, а я снова переключаюсь на дочь. Детка, а ты-то как? Спрашиваю я, с кем ты? С мистером Кейсом, бормочет она. С Гевином? Я ничего не могу понять. «А папа твой где?» «До сих пор на работе», — отвечает Аня. «Я...» Я пробовала ему дозвониться, но его помощница сказала, у него разбирается очень важное дело. Сказала, что он перезвонит, когда суд уйдёт на перерыв. Я закрываю глаза, пытаясь собраться силами. «Господи, и я так далеко, детка бедная моя, прости, что я не с тобой. Я постараюсь приехать как можно скорее, обещаю. Я тебе звонила в гостиницу». Чуть слышно жалуются Анни. «Где ты была?» Я смотрю на Алена, глаза у него полны слез. «Мне так много нужно тебе рассказать, Анни», — говорю я. «Расскажу все-все, когда приеду, хорошо?» «Ладно», — отвечает она несчастным глазком. «Можешь позвать гэвина на пару слов?» Анни ничего не отвечает, но по шуму в трубке я понимаю, что она передает ее гэвину «Алло?» — произносит он через мгновенье.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 Сейчас ещё слишком рано судить, насколько всё серьёзно. А как? А что, бессвязный лепечу, я не знаю, о чём бы ещё спросить? Снова беспомощно смотрю на Алэна. Он тяжело опустился в кресло напротив и не сводит с меня глаз, полных слёз. Узловатые пальцы всё ещё прижаты к рту. «Как ты узнал?» — спрашиваю я, наконец. «Анни позвонила». мгновенно откликается Гевен. «Она была дома у отца». По-видимому, твоя бабушка указала ваш прежний номер на случай экстренного звонка. Вот медсестра и набрала его. А Анни ответила. Она не смогла найти никого, кто бы отвез ее в больницу, и попросила меня. Какой ужас. Бормочу я и спохватываюсь. Я хочу сказать спасибо тебе. Хуб, не говори ерунды, прерывает гэвин Я просто помог ане доехать. И рад, что она позвонила. Вообще-то я тогда как раз закончил чинить трубу, Джоан Немвер. И вышел на улицу так, что смог сразу выехать. Я прикрываю глаза. «Спасибо, гэвин даже не знаю, как тебя за всё отблагодарить». «Прекрати», — отрезает он решительно. «А как она?» «Не могу я успокоиться. Анни». «Да нормально. Зволнована, конечно, но, в общем, в порядке. Не переживай, я с ней побуду, пока твой бывший не вернётся с работы». «Спасибо тебе», — шепчу я. «Я у тебя в долгу, Гевин». «Не переживай», — повторяет он. Я вздыхаю. Я вылетаю первым же рейсом. Я не привыкла и не умею принимать помощь от других людей. И я знаю, что этот груз еще долго будет давить на меня. "Хоп, а ты так как? Нормально?" спрашивает Гэвин. Я недоуменно хлопаю глазами. Как давно никто не задавал мне таких вопросов. "Ага", отвечаю я. "Можно я ещё поговорю с Анни?" "Не вопрос", говорит Гэвин. «Пока, до скорого». Снова слышится шорох и треск, а потом голос Ани. «Мам...» «Слушай, как нехорошо получилось с твоим отцом», — начинаю я. «Прямо сейчас дозвонюсь ему и добьюсь, чтобы...» «Да не нужно, мам!» — перебивает анни «У меня всё отлично. Со мной мистер Кейс». Со вздохом я изо всех сил сдавливаю себе пальцами переносицу. «Я приеду первым же рейсом, как только смогу, детка», — обещаю я. «Я знаю...» отвечает Анни. «Я так тебя люблю, детка». Пауза. «Я знаю», — повторяет Анни, а потом добавляет. «Я тебя тоже люблю». И только тут меня стрясает отчаянный плач. Аллан обзванивает вся авиалинию, а я тем временем пытаюсь взять себя в руки. Я мечусь по квартире, как зверь по клетке. В тысячный раз представляю себя, как испуганная Анни, плачет в больничном приемном покое. И некому ее утешить, кроме Гевина Кейса. Он был так добр к нам в последние несколько месяцев, но все равно девочка не так уж хорошо с ним знакома, а случившееся с маме наверняка ее напугало. Рядом с ней должен быть ее отец, а не Гевин. Как только Олен закончится звонками, я позвоню Робу и все ему выскажу. «Я поменял твой билет», — говорит, наконец, Олен, положив трубку. «А второй купил для себя».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 Я чувствую, что меня трясет. Ален, подойдя, прижимает меня к себе. Секунду помедлив, я тоже обнимаю его. «Вы с отцом Анни не состоите в браке?» — спрашивает Ален, и до меня доходит, что мы все время говорили только о маме, и я почти ничего не успела сообщить о себе. «Нет», — отвечаю я, — «больше нет». «Сожалею», — говорит Ален. Я пожимаю плечами. «Не о чем жалеть. Это к лучшему».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 сложить вещи в сумку, выписаться из отеля и, выйдя на улицу, поймать такси. Ален уже полностью готов к выходу. Он встречает меня в дверях, в свободных брюках, сорочке и темно-синем галстуке. Расцеловав в обе щеки, он обнимает меня. «Ты, как видно, тоже спала не слишком много», — замечает он. «Почти совсем не спала». «Входи», — приглашает Ален, и, посторонившись, впускает меня. «Вот мой друг Тимон».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 Тот, что ближе, заговаривает первым. Зеленые глаза его слезятся. «Ален был прав. Вы невероятно похожи на розу», — шепчет он. «Симон», — произносит Ален, вступая в комнату следом за мной. «Это моя племянница, Хоуп Маккенна Смит. хоп это мой друг Симон Рамо. Он был знаком с твоей бабушкой». «Вы так на нее похожи», — повторяет Симон.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 и бросает быстрый взгляд на Алэнна. «Ничего подобного. Она тоже была от меня без ума. Просто тогда она еще сама об этом не догадывалась». Алэн хочет «Ты забываешь про Жакоба Леви?» Симон театрально округляет глаза. «Как же! Мой главный соперник за любовь розочки!» Алэн весело глядит на меня. «Жакоб был соперником Симона только в фантазиях самого Симона».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 Не самая интересная для нас тема. Все трое смотрят на меня с ожиданием. Я откашливаюсь, вдруг смутившись от того, что оказалось в центре внимания. «Ммм, что бы вы хотели узнать?» «Ален сказал, у вас есть дочь?» — спрашивает Анри. Я киваю. «Да, анни Ей 12 лет». Симон улыбается мне. «Ну а еще что, хоп Кем вы работаете?» «Я держу кондитерскую».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 Ты вот, Олен, об этом не подумал. Олен шутливо поднимает руки вверх, как бы сдаваясь, а Симон наклоняет голову на бок. Пусть хоп хотя бы расскажет нам о некоторых своих шедеврах, предлагает он, а мы будем представлять, как едимых Посмеявшись, я начинаю описывать кое-что из своих изделий, то, что сама люблю больше всего. Сообщаю, какие мы делаем штрудели и чизкейки, а бабушкин пирог-звезда делюсь своими наблюдениями. «Удивительно похож на выпечку, которую я обнаружила накануне в парижской ашкеназно-клендитерской». Мужчины улыбаются, кивают, а я перехожу к следующим лакомствам. Рогаликом с флёрдоранжевым ароматом, пикантному печенью с анисом и фенхелем, сладким фисташковым пирожным с медовой пропиткой. Анри и Ален смотрят на меня с недоумением, а у Симона вид такой, будто он встретил привидение. Вся кровь отхлынула от его лица».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 произносит он негромко и без тени насмешки мне кажется это мусульманские сладости из северной африки мусульманский переспрашивал я как это а андрей симоом снова посматривает друг на друга аллен как будто тоже начинает понимать что они имеют в виду он о чем то спрашивает по французски и услышав ответ симона шепчет не может быть разве такое возможно о чем вы Я подаюсь вперёд, встревожившись от этих недомовок. Старики, не обращая на меня внимания, обмениваются ещё несколькими стремительными французскими фразами. Олен смотрит на часы, кивает и встаёт. Его друзья тоже поднимаются. «Идём, Хоуп», — говорит Олен. «Нам нужно успеть кое-что проверить». «Что происходит, не понимаю я. Разве у нас ещё есть время?» Олен вновь глядит на часы. «Я тоже сверяю со своими. Сейчас почти восемь.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 доверься нам хоп он улыбается глаза возбурденно блестят мы все тебе объясним по дороге